Глава 79. Роуз. Острая боль, пронзившая руку, показалась несущественной мелочью в сравнении с тем, что ожидало впереди. Даже если Алл каким-то образом сумеет меня найти и сюда пробраться, что сможет он противопоставить в человеческой ипостасии без магии от отпетым разбойником? Не удивлюсь, если где-то здесь у них сидит многочисленная подмога, и только и ждут момента, чтобы размять кулаки. О дальнейшей судьбе ф и вовсе думать не хотелось. «Веди старика», — тихо скомандовал Щербатый, пока удерживал мою руку над кубком, очень похожим на тот, которым когда-то воспользовался Алистер. Красные капли быстро наполняли сосуд, и сердце мое чего-то начинало колотиться сильнее. Как только крови набралось достаточно, похититель грубо оттолкнул меня и небрежно швырнул кусок грязной материи. «Перевяжись!» – последовал короткий приказ. Я предпочла изуродовать подол платья, оторвав лоскут нужной длины от нижней юбки, нежели воспользоваться щедрым предложением. Щербатый лишь хмыкнул. Кое-как мне удалось наложить повязку, действуя одной рукой и зубами. Ткань почти сразу же пропиталась кровью. Подонок не церемонился, когда резал мою руку, и лезвие вошло слишком глубоко. Как только я закончила, в помещение вошел второй бандит, ведя за собой старика. Его абсолютно седые волосы свалялись, один глаз заплыл, а одежда походила скорее на лохмоте, чем на что-то приличное. Это же сколько времени он тут у них провел? Старика не церемонии столкнули к столу. Тот запнулся и устоял на ногах лишь благодаря тому, что я вовремя успела подставить плечо. «Приступай к работе!» – раздался приказ. Второй пленник, не поднимая головы, послушно селся за стол и взялся за металлические инструменты. Подонвил к себе чашу с моей кровью и принялся за дело. точными движениями опускал инструменты в кровь, смахивал капли в разной мензурке, чертил красные дорожки, сыпал поверх какие-то порошки, смешивал, болтал, переливал, включал горелку. Я, как завороженная, следил за его действиями – Работа профессионала, кем бы он ни был, всегда зачаровывает. А незнакомый старик был тем, о ком слагают легенды, но кого я не встречала ни разу в жизни. «Алхимик», — произнесла я благоговейно, седовлас и коротко кивнул. «Чем они вас держат?» — шепнула, не в силах сдержать любопытство. «Дочь», — был мне короткий ответ. И тогда я со всей ясностью поняла, почему таким, как этот старик, запрещено заводить семью. Слишком большие силы в них сосредоточены, чтобы давать хоть кому-то возможность собой манипулировать. Очевидно, алхимик, сидевший передо мной, нарушил неписанные правила и теперь за это расплачивался, безропотно выполняя приказы тех, кого в силах обратить в пыль. Кропотливая работа длилась долго. Я успел устать, проголодаться и плюхнуться на тюфяк, неряшливо брошенный у дальней стены. А старик все еще возился с моей кровью. Что-то корябал в потрепанной тетради, Откладывал одни мензурки, предбегал к себе другие, проводил новые и новые опыты. Даже похитители присмирели и не отвлекали алхимика от важного дела, не отпускали едких комментариев и не поторапливали. В почти полной тишине я уже начала клевать носом, когда неожиданно услышала усталое «Готово!». Старик бросил на стол карандаш и потер глаза. Стрепенулись похитители – Привстала и я, чтобы как можно лучше разглядеть итог работы алхимика. Список ингредиентов, входящих в яд. Установить пропорции не представляется возможным из-за того, что случилась трансформация крови девушки. Я напряглась. Готовилась к тому, что сейчас старик раскроет мой секрет и поведует присутствующим о том, что я дракон. Но, к счастью, ничего такого не случилось. Алхимик не пронял больше ни слова. «Теперь твоя очередь», — обрадовал Щербатый. «Вспоминай, сколько и чего вы складывали в зелье». Мне в руки сунули список с аккуратно выведенными круглыми буквами. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что именно готовил отец. Мы действительно в тот день пекли маленькие профитроли с ним вместе. Делали каждую сладость такого крошечного размера, чтобы хватило как можно большему количеству людей. Теперь-то я понимала, почему». Каждая из малюсеньких булочек была начинена смертоносной начинкой, а оболочка служила катализатором. Горький миндаль в сочетании с мускатным орехом, черемухой и ягодами змеиного корня – вот ингредиенты, безобидные по отдельности, но вместе составившие ядовитый коктейль. Так сказал алхимик, и причин не верить его словам у меня не было. Вот только я, как на его видела саму себя из прошлого, которая, поддавшись необъяснимому порову, Заменила черемуховую муку на льняную, пока отец отвлекся. Неужели именно эта случайность спасла меня, но погубила маму?